Они рядом характерных черт. Они обладали особенными характерами. И вот одним из таких свойств являлось их внутреннее душевное равновесие. Кто-то его может назвать апатией, кто-то леностью, кто-то особенно врожденным спокойствием. Это может быть не так важно, но важно то, что это душевное равновесие порождало необычайную гармонию в жизни греков. которая выразилась в искусстве, в литературе, в религиозном мышлении мифологическом, как я говорил об этом в прошлый раз. Вот это внутреннее равновесие, оно насквозь пронизывает всю греческую цивилизацию. Недаром она действительно для нас является определенным образцом, определенным эталоном в истории. Это душевное равновесие, в свою очередь, порождало многосторонность, которая была характерна для греков. Это вообще черта, которая, к сожалению, ушла в прошлое. Нынешняя э, наука, она требует очень глубокого проникновения в какую-то узкую область. Как говорил Казьма Прудков, э, специалист подобен флюсу. Вот специалист, он разбирается в своей узкой области и не обладает э, очень часто широтой необходимых знаний. Э, специалисты в нескольких областях, они, к сожалению, сейчас встречаются крайне редко. А для древности это было явление. совершенно, ну, если не заурядно, то, по крайней мере, очевидно и э, ясно для людей того времени. Например, э, великий философ Аристотель, 4 века до Рождества Христова, э, до нас он дошел именно как философ, но он оставил, тем не менее, труды по самым разным специальностям, самым разным направлениям. Э, у него есть трактат, посвященный риторике, то есть искусству красноречия, есть трактаты, посвященные музыке, э, Он оставил довольно большое количество сочинений, посвященных политическому устройству различных городов Древней Греции. Кроме того, он написал трактат, посвященный биологии, например, о слонах и о физическом развитии. Так что разброс интересов этого человека был, конечно, огромен. И вот этот универсализм, он был для греков весьма характерен, для образованных греков. Но и в этой связи, как я уже сказал, они создают ряд эталонов в самых различных областях духовной жизни. Следующей чертой характера греков являлась их любознательность. Любознательность, которая очень сильно граничила с любопытством, которое мы часто не считаем положительной чертой характера. Вот эта любознательность стала... очень мощным стимулом для развития наук в Древней Греции. Греков интересовало буквально все: Что, как, почему, откуда берет все начало, как развивается, чем должно кончиться и так далее. Недаром классическим примером такого образа является хитроумный Одиссей, неистащимый в выдумках, которые придумывают то коня, то различные уловки и так далее. И позднейшую эпоху эта черта характера, в частности римлянами, которые покорили Греку, Грецию уже к первому веку до Рождества Христова на рубеже веков, для, грек, для римлян эта черта характера фактически являлась неким синонимом вероломства и коварства. Если человека называли греком, это означало, что его обвиняли в двуличии, в каком-то вероломстве или в какой-то задней мысли о собеседнике. Недаром и позднее слово «византийская дипломатия», «византийская политика», «Византия как наследница Греции» тоже являлось символом такой двуличности. С другой стороны, у греков было еще и особенное представление о времени. Как я, по-моему, уже упоминал, у греков не было исторического мышления в нашем понимании. Мы представляем себе историю как некий промежуток времени, который имеет определенное начало и определенный конец. Безусловно, такое представление об истории среди современных людей обусловлено христианским мышлением. Мы, очевидно, знаем с вами, что мир имел начало, он... обязательно будет иметь конец. и в истории мира существовали такие даты, которые сыграли в нем решающую роль, как например, пришествие в мир Спасителя. Недаром мы ведем отсчет леточислений от Рождества Христова. Поэтому наше представление об истории складывается как некое представление о событиях, датах, именах личностях, которые принадлежат к определенной дате, от нашего времени, от сотворения мира, от Рождества Христова и так далее. Вот э, у греков ничего подобного не было. Для них истинной истории было э, настоящее. Настоящая действительность для них являлась подлинной реальностью, и э, она-то и должна была быть историей. Э, Современные науки пытаются опровергнуть сейчас этот тезис, но надо сказать, что он достаточно обоснован. Э, например, в V веке жили два человека, которые заложили основы э, современной исторической науки. Первого звали Геродот, который описал историю греко-персидских войн первой половины V века. А второй это был Фукидит, человек, который э, описал историю войны между Афинами и Спартой в конце того же самого V века, так называемую Пелопонесскую войну. И вот э, Фукидит, который э, являлся младшим современником Геродота и жил ну, примерно лет на 30-40 спустя После греко-персидских войн, если бы его экзаменовали в школе, он бы получил двойку по греко-персидским войнам. Он ничего о них не знал и практически не помнил. Для него подлинная история сосредотачивалась в одновременных ему событиях, связанных с войной между Афинами и Спартою. Недаром античная история, она по своему существу мифологична. И облекается очень часто в некие надвременные образы. мы не можем с вами точно сказать, когда жил Геракл, или когда жил Тесей, или Персей. Это образы, которые вообще нельзя найти какого-то исторического прототипа, но тем не менее они часто фигурируют в исторической памяти греков и именно к ним они возводят свое начало своей истории. То есть прибегая к таким не не временным, над временным образом, оно э, в своем роде замещало для греков э, историю. И отсюда, э, в более позднее время, стали создаваться некие искусственные реконструкции, типа того, что Геракл является первопредком конкретного рода греческого, что, например, Олимпийские игры были впервые проведены в 776 году до Рождества Христова. Это дата, которые высчитывались искусственно. И они на самом деле не являлись такими событиями, которые действительно становились исторической точкой отсчета. Это не значит, что греки ничего не знали о хронологии, что они были невежественными людьми или не умели считать время. Это совсем не так. Потому что в Греции существовал лунный год. По сменам фаз Луны измерялось время. Существовали месяцы. Каждый месяц делился на декады по 10 дней. Для более точного измерения времени существовали солнечные часы, существовали водяные часы, так называемые клипсидры. Например, водяные часы измеряли регламент при выступлении людей в народном собрании. И в то время тоже регламент существовал. Кроме того, если для греков это было бы недостаточно, они вполне могли бы обратиться к египетскому или шумерскому наследию. Как вы знаете... исчисления шумеров оно было широко распространено на Востоке и было достаточно точно. Но дело не в том, хороший календарь или плохой, умеют по нему считать или нет, а в том, проходит ли по нему жизнь, соизмеряют ли греки свои исторические периоды с конкретным календарем. Вот мы с вами соотносим с нашим календарем те или иные исторические события. У греков этого не было. У греков в текущий год обозначался по имени Архонта, главного лица, которое м, правило в этот момент в Афинах. Каждый Архонт обычно сменялся через год, поэтому каждый год получал определенное имя. У него не было цифрового обозначения, а было обозначение именное. И имя этого Архонта э, называлось Эпоним. Вот по имени Архонта обычно и обозначался год. Для человека, который э, не имеет отношения к греческой цивилизации, наблюдает ее со стороны, это обозначение по эпонимам абсолютно ничего не говорит, в частности, для нас, э, имеющих совсем другое представление о времени. Кроме того, еще нужно помнить, что в разных областях Греции существовало разное время летоисчисления. Греция не существовала как единого монолитного государства, в отличие от позднейшей Римской империи. Каждый город жил, в общем-то, сам по себе – В каждом городе существовал свой архонт. Понятно, что архонт Афин, он в своем роде задавал тон. Афинские архонты, они, их имена могли быть известны за пределами Афин. Но в то же время могли быть архонты и в других городах. И по их именам, в свою очередь, исчислялось время в других областях. Так что это тоже во многом явилось следствием определенного склада ума. определенного представления греков об окружающем мире и о своем прошлом. Именно поэтому в греческом календаре, так же как позднее в Римском, существовала страшная неразбериха, которая, естественно, в определенный момент потребовала реформ. Такую знаменитую универсальную реформу уже в первом веке Рождества Христова провел Юлий Цезарь, по имени которого наш старостильный календарь получил название Юлианского. С другой стороны, для греков вообще не было характерно представления о каком-то э, точности в измерении промежутков времени. Например, э, день делился на шесть частей, на три части делился непосредственно световой день и на три части делилась ночь. Причем как эти части дня обозначались? Например, время вставания. Естественно, что... Встаешь. Время вставания зависит от того, сколько ты лёг накануне. Поэтому у разных людей время вставания могло быть разным. По Солнцу начали измерять время только с IV века до Рождества Христова. С IV века время вставания действительно стало отождествляться с восходом Солнца. До этого момента такой точности не было. Второй период дневного времени – это когда агора полна народа. А гора – центральная площадь города, или Афин, в частности. То есть тот момент, когда все приходят на площадь, вот тогда наступает второй промежуток времени. Ну, а третий – это когда зажигаются светильники, очевидно связанные с уже заходом солнца. Обозначение частей ночи восходит к военной лагерной жизни. Отсюда слово, которое вам уже, наверное, не раз встречалось и в Новом Завете – это «стража». У греков существовало три стражи ночи. Римляне, у которых был более четкий порядок жизни военный, делили ночь на промежутки четыре стражи. Отсюда и упоминание четвертой стражи ночи в Евангелии от Матфея, когда Спаситель пришел к ученикам по водам. И отсюда же от обозначения стражи получило название и раннехристианское богослужение. Латинское слово «вигилия» обозначало в то же время и всеночное бдение для первых христиан. Отсюда следует естественный вывод, что у греков не существовало точного поминутного исчисления времени. Могли обозначаться конкретные промежутки, например, при выступлении в народном собрании, при какой-то необходимости в расчетах, но в естественной жизни точного исчисления времени не существовало. Нужно сказать, что эта традиция держалась довольно долго, и в том числе в Европе, в Средние века. В Средние века поминутного исчисления времени тоже не существовало. Поэтому, когда впервые появляются механические часы в 1657 году, то есть в середине 17 века, это появление часов произвело действительно революцию сознания человека. Когда люди начали измерять время точно по часам, они начали жить совершенно в совершенно другом ритме. У них оформилось совершенно другое представление о времени. И отсюда мы имеем тот более концентрированный, энергичный темп жизни, который очень серьезно отличается от жизни людей в древности. Затем для греков, помимо особого представления о времени, было специфично и особое представление о пространстве. Как я уже говорил, греки боялись бесконечности. Они боялись себе представить бесконечное пространство, которое ничем не ограничено. Отсюда они создавали и клали своему э, разуму определенные пределы. Весь мир окружает океан, на западе находятся острова Блаженных, э, на севере Гипербореи и так далее. То есть мир имеет определенные четкие границы. И греки полностью отказываются рассмотреть бесконечность. Опять же, недаром с эпохи Возрождения, 15-16 веков, когда возникают новые астрономические теории, опять же происходит революция сознания людей. Открытие бесконечного пространства полностью рушит представление людей Средневековья об окружающем их мире. Вот недаром у Платона, тоже известного философу, учителя Аристотеля э, в академии, так же как и у Аристотеля в его школе, в лицее, не существовало астрономических э, обсерваторий. Кроме того, э, с 30-е годы V века до н.э. Перихол э, провел через собрание закон, э, который, согласно которому э, каралось наказанием любое распространение астрономических теорий. То есть любая попытка исследовать это пространство за. теми границами, которые были положены сознанием греков, она должна была быть наказана. Это не значит, что греки э, технически не могли решить такую задачу. Ведь недаром... Э, Основные концепции представлений о мире, геоцентрическое, гелиоцентрическое, они все, в общем-то, были известны в древности. Птолемей, который жил во втором веке н.э., он подробно достаточно изложил это в своем трактате. Здесь дело, опять же, не в научной компетенции греков, а в том, что они таким образом устраивали свою жизнь. Они не представляли себе мир другим, помимо того, который они сами же искусственно для себя создавались. Как складывалась жизнь грека? Типичного грека, жившего в классическую эпоху. После рождения мальчика он обычно получал имя. Существовал особый обряд наречения имени. В чем то это перекликается с христианской традицией. Имя он обычно получал в честь какого-то из родственников, например, в честь отца или деда. Перикл был назван, известный афинский деятель, в честь своего отца Перикла. Оратор Демосфен получил такое имя в честь своего отца. Имена могли быть теофорными, то есть связаны, связанными с теми или иными богами. Например, Диоген, живший в бочке, тот, кто происходит от Зевса. Дионисий, находившийся под покровом Диониса. Геродот, это дар богини Геры. Имена могли означать определенные качества. Человека. Например, Филипп, тот, кто любит лошадей. Елена, светлая. Софокл, известный драматург, тот, кто славен своей мудростью. Александр, защитник людей. Ну, как вы понимаете, ряд этих имен перешли уже и в нашу традицию. Иногда люди получали определенные прозвища, которые становились более известными, чем их личные имена. Ну, в частности, Платон... Это не личное имя, а прозвище, которое означало «широкий лоб». Он, видимо, обладал широким лбом, а личное его имя было «Аристокол», которое, конечно, большинству вообще неизвестно, скорее всего. У рабов и у людей, которые подлежали определенной форме зависимости, были свои прозвища, которые в современной науке называются «этниконы». Этниконы, то есть имена, данные по месту происхождения. Поэтому само имя иногда нам довольно много может сказать о человеке. Такие имена мы можем встретить э, в Новом Завете. Например, в деяниях апостольских э, женщина Лидия. Э, Лидия э, – это область Малой Азии. Персида – послание апостола Павла к римлянам, очевидно происходившей из области Персии. Сир – сириец. Отсюда можно сделать вывод, что христианские общины входили, если не рабы, а вольно, то, во всяком случае, вольноотпущенники, то есть люди, которые раньше находились в какой-то форме зависимости. Афинское воспитание, которое стало классическим для всей Греции V-IV веков, складывается следующим образом. Если мать не скармливала сама своего ребенка, то обычно его отдавали кормилицам. Особенно славились кормилицы из Пелопонеса, из области Спарты, или же из северных областей, из Фессалии. То есть женщины, которые обладали очень крепким физическим здоровьем. В первом случае из-за своего воспитания в Спарте оно было достаточно суровым. Во втором случае из-за климата, в котором они жили. в Фессалия – в Северную область. более суровые по своим условиям. До шести лет э, ребенка э, не подвергали какому-то систематическому образованию или воспитанию. Обычно это были игры, которые характерны для нынешних детей. Например, по источникам известно качание на доске, что-то вроде современных качелей. Специальных же государственных школ не было. Если же они возникали, то их было крайне мало. Государственного образования в Греции как такового не существовало, а имелись в основном частные школы. К таким частным школам принадлежали академия Платона, но уже названная лицей Аристотеля, названный так по месту собрания его учеников в пригороде Афин. Тем не менее по закону образование должно было быть обязательным для подрастающих детей. Здесь еще нужно учитывать, что такой момент, что образование и умение читать и писать это разные вещи. Большинство греков они, во втором смысле этого слова, были все-таки людьми образованными. они умели читать и писать, то же самое умели и даже самые последние римляне. Самый последний из людей в Риме, что хорошо известно, например, по надписям на заборах, на стенах общественных зданий, но, как вы понимаете, очень часто эти надписи не были особенно интеллектуального содержания. Это, безусловно, необразованность, умение писать на заборе, так же, как и в наше время. Под образованием греки подразумевали определенный. Комплекс дисциплин, который не просто образовывал молодого человека, а в то же время его воспитывал и готовил к общественной и политической карьере. То есть образованным считался человек, который умел позднее активно включиться в общественную, государственную, гражданскую жизнь своего города. Это действительно очень важный момент, потому что греки сумели воспитать подлинных патриотов. И благо тому государству, которое сумеет сделать то же самое. И действительно, система образования, которая существовала в частных школах, она во многом способствовала не только получению определенных знаний, но и очень серьезному гражданскому воспитанию молодых людей. Юноши, которые начинали свое образование в частных школах, называли софронистами, то есть те, кто пытаются овладеть мудростью. Они находились подчинению особого государственного органа Ариапава, Ариапагом назывался совет старейшин, представителей отдельных аристократических родов. Но к классическому периоду Ариапаг перестал играть серьезную роль в политической жизни страны, политической жизни Афин, потому что роль аристократии была очень сильно подорвана к этому времени. И поэтому Ариапаг занимался отдельными вопросами суда, например, по поводу различных святотатств, или кощун. И в то же время он ведал воспитанием молодежь. Ему была поручена такая очень важная миссия. От 7 до 14 лет мальчики овладевали словесными науками и обучались музыке. Музыке вообще греки уделяли очень много внимания. Они считали, что это та наука, которая помогает человеку войти в области сверхъестественного, преодолеть. Средостение между реальным миром и миром сверхъестественным, миром божественным. Музыка – это ключ к другим наукам. С 14 лет начиналось физическое воспитание молодых людей. То есть в Греции, в Афинах в частности, сначала делался упор на их интеллектуальное образование, а потом на физическое. В отличие от Спарты, например, где уже с самого раннего возраста юные спартанцы приучались к очень суровым и жестким условиям войны. Что в себя включали словесные науки? Во-первых, это чтение, чтение древних авторов, современников некоторых, счет, умение считать, умение писать и умение произносить наизусть стихи. Причем очень интересно, что стихи они заучивали не по письменному тексту. И вообще традиции чтения про себя, современной традиции, в Греции не было. Грек только в самом страшном сне мог себя представить в одиночестве, читающим книгу. А читать книгу одному было противоестественно для грека. Книги читались в собрании большого количества людей, как я говорил, например, на каких-то состязаниях. или э, э, э, эстмийских играх, в частности, ну или в собрании э, людей, которые э, читали книгу вслух и ее слушали. Именно поэтому стихи заучивали наизусть со слов учителя. Учитель произносил сначала первую фразу, а ученики ее повторяли и э, таким образом заучивали наизусть. Э, кстати говоря, этот принцип сейчас применяется в некоторых школах, сейчас, э, например, в э, вальдорфских вольфдорф, школах, которые применяют этот метод. <св�> Большую роль э, играла... Изучение древних книг вообще считалось э, хорошим образованием, которое основано на старинной мудрости, на предании предков. Э, и недаром именно поэтому к эпохе раннего христианства складывается представление об истинном учении, об истинном знании, только в том случае, если оно имеет какие-то большие исторические корни. Именно поэтому христианство, оно для римлян было непонятным и ненавистным, как учение новое. Об этом вы тоже хорошо знаете. И вот эта традиция, она восходит к классическому образованию древности. Какими были книги у греков? Первоначально они оформлялись в виде табличек из свинца или олова. Поэтому чем длиннее была книга, тем она была тяжелей. Такой, например, была книга Гесиода «Труды и дни» одного из архаических авторов, которая, очевидно, была записана таким специфическим образом. Но, с другой стороны, лавянные или свинцовые таблички они дольше сохранялись. В обычном повседневном быту бытовали ну, своего рода берестяные грамоты, их аналоги. Это деревянные таблички, покрытые воском, на которых можно было писать заостренной деревянной палочкой. Отсюда... И позднейшая латинская поговорка «табула раза» – чистая табличка. То есть любую запись можно легко стереть, и табличка станет тут же чистой, примет первозданный вид. А, с другой стороны, в быту еще встречались и осколки глиняных сосудов, черепки. В буквальном переводе на греческий это значит «остроко». В частности, на таких черепках писалось имя человека, которого подозревали в подрыве государственных устоев в Греции. На народном, на народном собрании ставилось на голосование имя этого человека, и э, все писали имя того, кого они считали подозреваемым в этом преступлении на длинном э, черепке. Этот суд черепков получил название астракизм. Если человек подвергался астракизму, он на 10 лет изгонялся из афинского государства. При этом он просто не должен был в нем только жить. Все его имущество сохранялось, но в течение 10 лет он не имел права возвращаться в город. С VI века до Рождества Христова появляется папирус. Он был очень дорогим, малодоступным. поступал через греческую колонию Навкратис из Египта в Афины. Но, тем не менее, он был очень удобен для записи. Он сворачивался в длинные свитки. Такие свитки, по достигали в Греции примерно 10 метров, очень небольшой ширины, около 20 сантиметров. Они сворачивались и складывались в особенные футлярчики в виде маленькой тубы. Например, в таком виде до нас дошла знаменитая афинская политея Аристотеля. Поскольку папирус был очень дорогой, то он использовался полностью, не только его лицена, лицевая сторона, но и оборотная. Вот афинская политея была написана на обороте финансового счета. Гораздо большую роль играл финансовый счет, чем афинская политея в тот момент. Но когда она была обнаружена, естественно, все изменилось. Лишь со второго века до нашей эры в Греции появляется пергамен. Пергамен названный так по области в Малой Азии. Пергам. Это особенным образом выделанная телячья кожа, которая разрезалась на листы. Вот эта традиция разрезать книгу на листы, она восходит ко второму веку до Рождества Христова. Но, естественно, что телячья кожа была еще более дорогой, чем а, папирус. Например, для того, чтобы записать полный текст Ильяда, нужно было перебить целое стадо быков, что, естественно, могли себе позволить далеко немногие. Для непосредственного письма использовалась сухая тушь, добывавшаяся из чернильных орешков. Существовало массовое переписывание книг. В основном она существовала в торговых целях – позволить себе книгу для свободного времяпрепровождения, какой-то мифологический сюжет могли себе только очень богатые люди. В какой степени эта традиция сохранялась и на Руси. Тем не менее уже э, в раннее время оформляются первые библиотеки. Э, большие библиотеки были у Аристотеля, у Платона. Огромную известность. Они прекрасно это сделали, если в этом разобраться. Мне кажется, это очень хорошо. Э, и э, еще, значит, хочу сказать, что э, э, собор, вино, если собор использовал и собрал сколь большой. Сознательно. Это не совсем так, что рукописи не горят. Очень даже они горят. И многие из них до нас не доходят. Известно, например, что Платон сжег несколько своих рукописей. Существовал государственный закон 411 года, по которому афиняне заставили софиста Протагора сжечь свои труды. После чего он был изгнан из города. Так что труды Протагора в подлиннике До нас, к сожалению, не дошли. Музыкальное образование обычно сводилось к умению играть на лире и флейте. Два наиболее распространенных инструмента. Лира представляла из себя музыкальный инструмент, который по-разному оформлялся. Например, для его корпуса использовался панцирь черепахи, на который натягивалось от 7 до 11 струн. Позднее стойки делались из дерева или из рогов антилопы. Вот в таком виде, сделанные из рогов антилопы, Лира э, дошла и до нас. Вот классический образ Лиры, он э, был составлен именно э, Лирой, которая была вышли из оратор как Исократ. Исократ жил в IV веке до нашей эры и заложил основы э, пышного красноречия, э, которое э, было связано с... большим количеством красивых слов и вообще красивым оформлением той или иной мысли. Словесным оформлением той или иной мысли. Он выступал, в частности, за Филиппа Македонского и являлся очень серьезным противником и соперником Димасфена, который, в свою очередь, боролся за независимость Греции от Македонии и от власти Филиппа. С 18 лет юноша становился Эфебом. Эфет, то есть молодой человек, имя которого вносилось в списки граждан. Эти списки граждан высекались на особенных камнях и хранились в каждой из административных областей, в каждом из административных округов, на которые делилась Греция. В частности, вся территория Аттики, то есть области, в центре которой находились Афины, конца VI века делилось на 100 округов. Они имели название демы. 100 демов. Таким образом, каждый из гра граждан обязательно приписывался к определенному дему, из которого он происходил. Возможно, что демы существовали на родовой основе, хотя это точно неизвестно. Демы. Потому... Но точно это неизвестно, потому что были они введены к лисфенам, примерно в 510 -м, 508 -м годах, известным реформатором, который заложил основу будущей классической демократии, разрушив э, те э, принципы, которые существовали в основе аристократического устройства государства. В свою очередь, э, все эти округа делились еще на филы. филы. Э, одна фила – это более крупное подразделение, которое включало в себя 10 демов. Таким образом, 10 фил а, тоже определяли а, состав территории Атики. Все граждане обладали политическим равноправием. А, в 18 лет они были обязаны нести военную службу в течение двух лет, что очень похоже на наше время. А, над ними в это время а, главенствовали стратеги. Стратеги, то есть а, полководцы, опытные в бою, которые а, заставляли их жить в походных условиях, и нести короткий срок службы. После этого они становились уже, по сути дела, полноправными гражданами и приносили клятву верности демократии. Они обещались не позорить богов и своего оружия. Очень интересная присяга дошла до нас от граждан города Херсонеса, нынешнего Севастополя. Эта присяга граждан Херсонеса сейчас хранится в Санкт-Петербурге и является классическим образцом. такого рода присяги. В спарте юноши достигали гражданское равноправие позже, лишь с 30 лет. Только с 30 лет мог считаться полноправным человек, живший в спарте. А по большому счету, по словам Платона, пока человеку не исполнилось сорока, его вообще серьезно воспринимать нельзя. Так что все эти представления о гражданском равноправии, они были... С одной стороны, формализованы, а с другой стороны, существовали и некие э, неписанные законы. Например, каждый гражданин полноправный имел право заседать в Афинском народном собрании и имел при этом право выступить перед народным собранием. Так вот, было не принято, чтобы э, недавний эффект, 20 юноша тут же вылезал на трибуну и произносил перед собранием речь. Это считалось наглостью, поэтому молодые люди в народном собрании сидели в основном молча. Девушки воспитывались, естественно, иначе. До 15 лет, то есть до того возраста, когда было принято вступать в брак, как вы знаете, в древности и на Востоке брачный возраст определялся более ранними сроками, чем сейчас. До 15 лет они жили обычно на женской половине дома. И у них не было общения с своими подругами-ровесницами, и вообще не было никакого соприкосновения с общественной жизнью. они вели э, уединенный образ жизни. При этом они учились э, рукоделью, э, приучались э, э, ткать, э, шить одежду, и лишь в исключительных случаях они учились чтению, письму и музыке, то есть тому же, чему учились и юноши. Но, тем не менее, излишнее образование для э, женщин греки считали излишним. Поэтому такие случаи были исключительными. Все образованные женщины, они нам известны по именам из древности. Но при этом девушки окружались и определенным почетом, которого не было у молодых людей. Например, они удостаивались особенно, особенной привилегии участия в религиозных церемониях, религиозных празднествах. Например, в Афинах ежегодно справлялись великие панафинеи. Это особая празднество, учреждавшиеся в честь Афины Палады, основательницы города, когда огромная процессия людей направлялась к Акрополю, центральному холму и площади, на которой происходило, происходил этот обряд. И участие в этой церемонии обязательно являлось привилегией молодых девушек, которые к этому дню вышивали специальный покров для статуи Афины Паллады. так называемый палеум и участие в изготовлении этого покрова и в этом торжественном шествии считалось неотъемлемым правом афинских девушек известна скандальная история, когда один тиран запретил одной девушке участвовать в такой церемонии, что привело к целому государственному перевороту естественно это стало поводом для государственного переворота, но тем не менее лишение такого права считалось очень серьезным ущемлением прав молодой девушки. Вообще, для женщин было характерным э, трикратное требование быть скромной, сдержанной и однообразной. Как говорил тот же самый Перекл, при котором Афины достигли своего наивысшего расцвета, для афинской женщины самое лучшее, когда они совсем ничего не говорят, ни хорошего, ни плохого. Браки, в свою очередь, по любви были крайне редки. Брак, и эта традиция она была характерна не только для Греции, рассматривался не как таинство, а как определенный договор. С одной стороны, а с другой стороны, как необходимость продолжить свой род. Именно в этом видели греки залог своей вечной жизни в будущем. Недаром, например, в знаменитом Фермопильском сражении которое вошло в историю, как героический поступок греков В нем участвовало 300 спартанцев, которые несколько дней удерживали проход в Грецию от персидских войск. Вот э, все эти 300 спартанцев, они шли на верную смерть, и среди них не было ни одного э, неженатого, у которого не было бы детей. Все эти 300 спартанцев, идя на верную смерть, э, имели детей, и таким образом они обеспечивали себе э, в будущем вечную жизнь в представлении греков. Браки обычно заключались Среди граждан Внутри одного города Одного полиса Но могли и дозволялись Браки заключаться Между гражданами разных городов И в таком случае Требовался особый договор Который оформлял Новые отношения В первую очередь это был договор Естественно между родителями И он являлся своего рода сделкой Жена получала определенное приданное, иногда небольшое, совершался священный обряд, переход невесты под покровительство новых э, богов э, своего мужа, и этим богам приносили жертву. Э, иногда эти обряды очень напоминали современные, когда муж должен был взять э, свою жену на руки, переступить с ней порог, она должна... Э, Покричать, подергать ногами, сделать вид, что она сопротивляется Это обряд похищения невесты. Вот все это тоже в Греции присутствовало. Главой семьи, естественно, являлся муж. Но, тем не менее, жена была полной хозяйкой в своем доме. Она редко что-то сама покупала или продавала. На рынок она уж точно не ходила. Но, во всяком случае, она являлась полной хозяйкой в домашнем хозяйстве. В современной науке борются два противоречивых направления. Одно, которое я уже вам изложил, связанное с главенством мужчины в семье, а второе направление связано с реабилитацией женских прав, так называемое гендерное направление, гендерная история. С одной стороны, действительно, мы имеем очевидное свидетельство в источниках о перевесе роли мужчины над женщинами. что выразилось в знаменитых словах философа Фалеса, хорошо вам известного по курсу школьной геометрии. Он три раза в день благодарил богов. Он говорил, благодарю вас, боги, за то, что я человек, а не животное, за то, что я эллен, а не варвар, и за то, что я мужчина, а не женщина. И действительно, в области политики у женщин прав никаких не было. Они не могли присутствовать в народном собрании. А греческий комедиограф Аристофан... написал комедию, одно название которой повергало греков в неописуемый хохот – «Женщины в народном собрании», что само по себе для греков было нонсенсом. Но, с другой стороны, мы имеем и некую неофициальную традицию, согласно которой женщины пользовались огромным почётом в Греции. Те женщины, которые сумели воспитать достойных людей, которые сумели воспитать достойных граждан, Такими, например, были спартанские женщины. Из спартанских женщин один античный, известный писатель Плутарх посвятил целый трактат. В частности, например, они улыбались, когда их дети гибли за Отечество. То есть они таким образом скрывали свою личную скорбь и радовались о том, что они погибли за свою Родину. Известна была жена Перикла Аспасия, которая не имела гражданских прав, но тем не менее пользовалась огромным влиянием в Афине. Известное изречение Фемистокола, который сказал, что мой сын самый могущественный человек в Греции. Когда его спрашивали, почему, Фемистокол, один из полководцев греко персидские войны, отвечал, ну потому что Афины правят Грецией, Фемистокол, то есть я, правит Афинами. Жена правит фемистоклами, ну а сын правит женой. Значит, сын правит над всей Грецией. Безбрачие для мужчин каралось законом. Обычно мужчины вступали в брак 30-35 лет, то есть они были примерно в два раза старше своих жен. В случае, если они в брак не вступали, они подвергались часто штрафам, общественному презрению, Лишались уважения в старости. Например, один из спартанцев э, позволил себе не встать при э, старике, который был неженатым. Э, но иное дело, безбрачие для женщин. В определенных случаях оно рассматривалось э, не только как э, естественное явление, но и как определенное э, служение богам. Например, в Греции особенно почитались Пифии, служительницы Аполлона Пифийского. И они были обязаны хранить целомудрие при э, священнодействиях Аполлона. Особым и огромным уважением пользовались э, женские божества, которые по самоопределению не были замужем никогда. Такие как Афина или Артемида, э, сестра Аполлона. Э, в религиозной сфере таким образом права женщин были в какой-то степени более широкими и более э, естественными для греков. Разводы имели место в классическую эпоху, хотя были достаточно редкими. Их могли предотвращать условия договора, потому что при разводе требовалось вернуть приданное назад. А, естественно, не все этого хотели. По воле мужа развод оформлялся практически без всяких формальностей. Дети оставались у мужа. Женщина лишь могла обратиться к Архонту, главе Афин, если... В то же время были серьезные для этого основания. Она должна была еще доказать свое право на развод. Вот, например, у Алтивиада, известного своими скандальными историями, была очень смиренной жена Гепарета, которая обращалась с такими просьбами к Архонту, но она так ничего не сумела добиться, потому что Алтивиад пользовался гораздо большим влиянием. В том, что касается бытовой жизни греков и гречанок древности. Не надо идеализировать их жизнь. По выражению того же Аристофана, кто такой типичный классический гражданин? Мы себе представляем такую прекрасную, мраморную, идеализированную Грецию. Аристофан говорит, что нормальный грек – это мужик, от которого несет чесноком, потом и луком. То есть это классический крестьянин, который пашет, на своей земле, которые трудится, и, естественно, очень мало привлекательный образ из этих слов проистекает. Быт людей тоже был достаточно простым, упрощенным. Жилые дома обычно были из необожженной глины, и их легко сломать, поэтому были частые случаи, когда воры проламывали стены домов и забирались в них. Эти дома очень часто строились близко друг к другу. Как я говорил, например, в Сибарисе, они вообще э, с крыши этих домов смыкались друг с другом, так что сибариты могли гулять друг другу э, в гости. Улицы были очень узкими. Сами греки шутили, что надо, прежде чем выйти на улицу, постучать в дверь, чтобы не сбить прохожего. Э, на улицу обычно выходила глухая стена. И эта традиция, которая э, существовала, в какой-то степени сохраняется на востоке. Вся э, жизнь дома обычно сосредотачивается скрытой. от э, прохожих, а, сосредотачивается на внутренней э, стороне дома. Внутри обычно был небольшой двор, на котором стоял жертвенник, алтарь, обычно посвященный Зевсу. <coughs> дома э, были э, традиционно одноэтажные, но в отдельных случаях двух или трехэтажные. Э, существовали и э, более высокоэтажные дома в Риме, но они считались непривилегированными. Наиболее. Удобными для жизни считались первые этажи, поэтому обычная семья типичного афинянина жила на первом этаже. Мебели было крайне мало, вместо шкафов использовали специальные лари, были кровати, на которых возлежали, на стульях за трапезой могли сидеть только женщины и дети, а грек должен был возлежать. Даже спартанцы, известные своей суровостью и неприхотливостью в жизни, тоже придерживались этой традиции. За трапезой они обычно возлежали. Опирались на правую, на левую руку, никаких подушек специальных не было. Встречались росписи на стенах домов, но они являлись уже частью некой роскошной жизни. Обычно греки носили... Два вида одежды. Первое это хитон. У мужчин он обычно доходил до колен, а у женщин он был длиннее, до пят, он назывался пеплос. Представлял он из себя рубашку без рукавов, из, сшитую из единого куска материи. Обычно это была шерсть. Верхней одежда являлся гематий. своего рода плащ без пуговиц, который застегивался на пряжку. Упомянутая в деяниях апостолов Тавифа, воскрешённая по молитвам апостола Петра из Иопии, изготавливала не рубашки и платья, как написано в русском переводе, а, если мы посмотрим буквально греческий текст, изготавливала она хитоны и гематии, то есть специализировалась как раз на производстве этих двух видов одежды. Естественно, что никакого ношения штанов у греков не было. И Вообще штаны считались баварской одеждой и распространяются только в позднюю римскую эпоху. Обычно греки носили бороды, они не брились, в отличие от римлян. Бриц они начали только после эпохи Александра Македонского, после его похода с конца IV века до Рождества Христова. У атлетов обычно были короткие стрижки, а длинные волосы могли себе позволить только философы. или люди, получающие какое-то особенное образование. У женщин же, в свою очередь, существовало обилие самых разных причесок. Известно, что они красили волосы, парикмахерские являлись излюбленным местом встречи женщин и их общения. Это документально зафиксированные источники. Еда была достаточно скудной у греков. Мясо они ели редко, обычно после каких-то крупных жертвоприношений. И обычно в их рационе находились хлеб, овощи и рыба. Когда на рынок привозили свежую рыбу, на рынке звонил колокольчик, чтобы скорее люди бежали, и пока она не протухла, успели ее купить и съесть. Никаких грецких орехов, лимонов, апельсинов, абрикосов и персиков в Греции в это время не было. Чая и соков тоже не пили, а пили, как я уже говорил, сильно разбавленное вино, один в сети. И обычно еда состояла из порции хлеба и разбавленного вина. Таким был обычно завтрак и второй завтрак, что-то типа нашего ланча. Ужин обычно был с гостями Грек, так же как и чтение Не представлял себе еду в одиночестве Это было кошмаром для грека Поэтому обязательно ужин проходил В собрании в большом собрании людей Ели обычно руками, без ложек Ложками ели только жидкие блюда Объедки бросали под стол Руки вытирали об одежду В редких случаях скатывали хлебные шарики Вот такая традиция скатывать хлебные шарики Она существовала у спартанцев Они этими шариками голосовали Во время трапезы За принятие в свое своё содружество Ещё одного э, сотрапезника э, Существовала традиция у некоторых греков Ходить вечером по гостям И питаться за чужой счет. Но их так и называли Сотрапезники буквально, буквально В буквальном переводе паразиты Паразит — это греческое слово Обозначающее сотрапезник А Вообще, для греков нормальной жизнью являлась жизнь в общении с другими людьми. Аристотель сам писал, что человек – это существо общественное, и высшим благом государства будет то благо, когда государство сумеет обеспечить нормальный досуг, свободное время людей, которые смогут общаться и в этом общении постигать истину. Недаром, опять же, апостол Павел... в деяниях апостольских, придя в Афины, э, говорил, что афиняне и все живущие у них, иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Вот эта болтливость и излишнее общение афинян, оно уже на рубеже веков тоже вошло э, в поговорку. Общение являлось главным развлечением, э, и э, поэтому за трапезой происходили наиболее интересные беседы. что заложило основу целого литературного жанра. Например, один из диалогов Платона называется «Пир». Другое произведение Плутарха получило название «Застольные беседы». «Беседа за столом» являлась той беседой, в которой рождалась истина, и греки постигали подлинный смысл жизни. Но, с другой стороны, они не были чужды разным развлечениям. Они могли играть в мяч, известна некая игра в пять камушков в чем она стояла точно неизвестно в кости известны были петушиные бои которые, в которых греки по-разному защищались. они приделывали петухам бронзовые шпоры и кормили их чесноком, чтобы они становились более злыми а, могли танцевать специальные танцовщицы которые например, прыгали в обруч вокруг которого были воткнуты кинжалы то есть развлечения существовали самые разные Иногда, например, в конце вечера начиналась попойка, когда греки приступали к излюбленному развлечению катап. Когда нужно было остатки вина из своего бокала выплеснуть в определенную цель. Когда раз попадала в определенную цель, тогда ты выигрывал какой-то приз. Но проведя таким образом плодотворно э, земную жизнь, грек, естественно, мог и умереть. Э, похороны э, осуществлялись... В время втором тысячелетии известен обряд, обряд трупоположения, то есть греков хранили э, в земле. У Гомера в Илиаде фигурирует и э, трупосожжение, то есть мы уже встречаем кремацию. Возможно, это было связано с условиями войны, не потому, что это было принято у греков. В классический период мы встречаем оба обряда погребения. и трупоположение, и кремация. Погребение было необходимым для того, чтобы душа обрела путь в загробное царство. В представлении о привидениях оно восходит, опять же, классической эпохи. Привидение – это непрекаянная душа, душа человека, не получившая погребения. Известны и надгробные речи, например, известная знаменитая речь Перикла, произнесенная над телами падших афинян, в которой была изложена фактически программа афинской демократии. В целом, подводя итог тому, что я уже сказал, общественной и частной жизни греков, можно сказать, что в древности, в отличие от современного общества, понятия государства и общества не, не разделялись. Сейчас эти понятия очень сильно разошлись между собой, а в то время человек, участвовавший в общественной жизни, одновременно являлся и человеком, осознававшим себя гражданином. Каждый грек осознавал себя гражданином своего маленького города, своего маленького государства. Поэтому в каждом городе существовали свои обычаи, свои традиции. И этот дух раздробленности, он пронизывает всю историю Греции. Об этом я буду еще говорить в следующий раз. В Греции так никогда и не сложилось великого единого государства. Греция не сумела породить э, такое политическое явление, которое сумело бы объединить многие э, города и народы, населявшие ее территорию. С другой стороны, та жизнь, которую я описал, была доступна лишь для свободных граждан. То есть далеко не для всех жителей Греции. Обычно э, полноправными гражданами являлись... лишь 20 или 30 тысяч человек в каждом городе, а это примерно половина населения города. Женщины, дети, переселенцы, они такими правами не обладали. В государстве, очевидно, мы можем зафиксировать господство средних слоев населения, то есть ни богатые люди, аристократы, ни беднейшие правами не обладали. Именно эти средние слои диктовали свои условия, что как я уже говорил, было очевидно на примере астракизма. Эти средние слои могли изгнать из своего государства людей, которые только лишь подозревались в возможности узурпации власти. Эти известные личности, возможно, никогда и не претендовали на единоличную власть, но греки их в этом подозревали и изгоняли. Поэтому через астракизм прошли практически все известные, все талантливые и лучшие люди Греции классического времени. аристит, фемистокл, кимон Периквы просто вовремя умер а так бы его тоже изгнали государство таким образом в своем роде уравнивало и порабощало людей существовала регламентация многих сторон жизни достигшая апогея в спартанском государстве и в то же время государство требовало добровольного подчинения граждан добровольного уравнивания и равноправия можно сказать, что именно Греция породила классический социализм. Вот именно афинская демократия, она и заложила основы настоящего социализма, таким, каким бы он мог быть реализован в жизни. Но, с другой стороны, для афинян именно в этом и состояло счастье. Так, например, один из законодателей Греции Салон говорил самому богатому человеку Востока Крёту, который удивлялся, почему греки так счастливы. И Солон сказал, что счастливейшим из людей я считаю афинянина Телла. Крест спросил, а кто это такой Тел? Я никогда ничего о нём не слышал. На это Солон ему сказал, что государство у Телла было счастливо. У Телла были дети и внуки, которые благополучно выросли. А средств к жизни у него были достаточные. Он погиб в сражении и похоронен за государственный счет. Вот В этом для греков и состояло высшее счастье. Благодарю за внимание.